Глава седьмая Ползем в горы. Третий день уже. Жалею, что решил не брать повозки, подумал, что быкам тяжеловозом на горных тропах делать нечего. Но дорога тут, хоть и довольно крутая да разбитая, но широкая. Хотя мне-то что? Я иду налегке, только в полной экипировке. А вот все нажитое непосильным трудом, народ прет на горбу. Коней у нас мало. Да и беговые это кони, а не тяговые тяжеловозы. Много не навьючишь. А я их предупреждал, что со мной не сладко будет. И что? 67. 67 Шестьдесят семь остались. Упертые бараны. И это не считая братков и прилипал. Вот и прям всей толпой в горы к заснеженным вершинам по унылым каменным перевалам в тумане опустившегося на горы осеннего облака. Пришлось всех тащить. Только четверых оставил на хозяйстве. Присматривать за быками и повозками. Больше у нас же ничего нет. Сдали перекупом все трофеи болотные, якобы чтобы пошлину уплатить, да коней перековать. Потому как стоит это так дорого, будто подковы золотые. Вот и идем, как были. С теми же самодельными палками-копьями и плетеными щитами, разрывая ноги об острые камни, ибо сапоги — признак достатка а мы как бы бродяги с большого болота. Коней подковали, на себя не хватило. А никто вас не приковывал ко мне кандалами, тупорылые. Шли бы в армию нового строя, революционную. Там бы вам выдали сапоги и униформу, и оружие, под учет да под запись в амбарную книгу толщиной с силикатный кирпич. В счет будущего денежного довольствия. Ха-ха! И разместят вас в казармах, столоваться будете в казарменной кухне. Тоже за свой счет, то есть под запись в книгу той же стандартной толщины. Ха-ха. И спустя месяц полковой казначей посчитает все, что тебе выдали, что ты съел, арендную плату за койко-место, за крышу казармы, накинет штрафов, что тебе выписали дефективные монагеры, десятник и сотник. Еще и должен останешься. Ха-ха. А как через годик? Как рассчитаешься с казначеем, то он выпишет тебе расписку. Да ты пойдешь в казначейство округа, где тебе произведут зачет налогов и пошлин и выдадут, наконец, довольствие в монете. Вот тогда и зазвенит у тебя в поясе монета. Или не зазвенит. Расписку выдадут о том, что получил ты 12 монет серебром. В тавернах же наливают и на номер нагрудного значка, и под запись в уже стандартную амбарную книгу. А казначей полка произведет взаимозачет между таверной и полком. Безналичный расчет. И в храме продажной любви их работницы также дают за ту же безналичку ударницы полового революционного труда. Под запись в амбарную книгу, от толщины которой у незадачливого нуждающегося в разрядке комплекс неполноценности начнет развиваться. Так что может и не зазвенеть в кармане. И через год. Если будет этот год. Ясно же, что революция обязана защищать свои достижения и экспансивно расширяться, как гангрена, как низовой лесной пожар, завоевывая соседей и проводя им форматирование мозгов под новый революционный стандарт. А если соседи не хотят, то форматируя мозги дубиной. А если соседи сильно не захотят, то будут драться, иногда свирепо, иногда насмерть, закостенело цепляясь, за свои устаревшие варварские традиционные ценности и устаревший образ жизни. Отсталый, недемократический образ жизни, закостеневшие отсталые варвары. Их надо непременно цивилизовывать и демократизировать, нести им свет цивилизации, просвещения, свободы, личностного развития, равенства и братства, свободы совести от морали, равенства полов и потолков, Прелести гендерного разнообразия и свободу нетрадиционной любви. Нести все это, конечно же, на копьях, раз уж авианосцев и крылатых ракетных топоров нет. Простые слова эти темные отсталые фанатики тупо не понимают. Варвары же. Дикарям сколько морали не читай, дубиной долбануть все же как-то доходчивее. По тому новому порядку очень нужны люди. Много людей. Очень много пушечного мяса. Целые революционные армии, что соломой сгорят на огне костра мировой революции, во имя высоких революционных ценностей. И желательно побыстрее. А то без освоения новых земель, ископленных там несправедливо нажитых, конечно же средств и результатов несправедливой эксплуатации знатью тяглого сословия, в золотом эквиваленте вложенного труда, набравшая обороты экономика нового порядка, начнет пробуксовывать. Костер мировой революции затухать. А это кризисы, неплатежи, цепочки взаимозачетов прервутся. А ценность этих расписок как раз только и обеспечивается доверием народа казначеям новой власти. Едва лишь где-то откажутся принимать расписки, тут же всем и сразу же нужны станут только реальные кругляшки самых настоящих, примитивных, но обязательно редких и драгоценных металлов. А их нет. И дураку ясно, что оборот этих расписок на порядок превышает их покрытие звонкой монетой. А то вдруг на волне кризиса из среды революционеров вылезет какой-либо полудикий горец, глубоко скрывающий, что в глубине души он остался верен традиции и старым богам. Но поверхностно отформатированы под новые стандарты, вознесенной революцией из народной среды в самые властные небеса. Да приведет с собой простых, недоформатированных до нужной кондиции мужиков, крепких затылком и задним умом, со спинами крепкими, как консольные крановые стрелы. Эти мужики, этим же новым порядком оторванные от сахи до да от кузнечного молота, успевшие поучиться новому, неведомому. Беда ведь в том, что мужики эти, от сахи, выученные революционными военно-полевыми университетами, совсем иначе поняли новый мировой порядок. И вот эти мужики, вознесенные водоворотом событий в сияющие выси управления странами, уже рулят отраслями экономики, встали во главе крупнейших и ключевых финансово-промышленных конгломератов. Их понятие «новый мировой порядок» будет совсем иным, более близким к той самой Сахе и Горну, более реальным, потому более живучим, жизненным. Это на подъеме. Безудержном росте и расширении болтуны хорошо заметно. Сказал бы даже, что блистают оки звезды. А вот в кризис выживают как раз неторопливые, да с крепкими затылками и стальными спинами традиционные мужики от сахи. И объявят они истинный новопорядки, возвестят о провале всеобщего счастья. И заявят о построении нового порядка в одной отдельно взятой стране и в одной отдельно взятой традиционной, скучной, разнополой семье. И как начнут крошить на куски бывших своих соратников, чтобы под ногами бесполезные не мешали, традиционный мужик не любит беспорядок, а особо не любят пустопорожных болтунов. Полетят клаки от пламенных борцов под черно-кровавым знаменем, воюющих языком за всеобщее счастье. А сами они будут согнаны в кучи для более тесного общения их между собой, да и для изоляции их от нормальных людей. Традиционный мужик-прижимист, он будет искать хоть какое-то применение болтунам и найдет, не только с пользой, но и с глубоким символичным смыслом. А остальным скрытным любителям болтологии в назидание сгонят всех этих революционеров в кучи и заставят их изверги, мужичье темное, необразованное, руками, а не языком работать, канал какой-нибудь копать, прямо вот отсюда, от этого столба и до построения настоящего нового порядка, к четвертой пятилетке. Или лес заставят валить в вечном мерзлоте, в пустошах. Вырастить этот лес в смёрзшихся пустошах заставят, а потом заставят еще и организовать лесоповал. На принципах НТП, с постоянным прогрессом производительности труда и научной организацией тех процессов. С прокладкой железных дорог через тундру, до покорки льда над ледовитым океаном. Да-да, маршрут все тот же, отсюда и в царствие небесное. Сроки опять же, до да те же, крайне сжатые. Ресурсы, стоит ли повторять? И да, изыскиваемые внутренние резервы. Потому новый мировой глобальный порядок паразитов просто обязан расширяться, для самосохранения. Ура, товарищи! «Потому-то я и не смеялся, когда народ, что нанялся в армию нового порядка, пришел обратно ко мне поделиться своими разочарованиями. Но они уже приняли присягу. Потому придется им лямку тянуть до конца. Уж каким он будет, конец этот!» «Зато вы теперь не мужики, а воины», — постарался их приободрить я. «Вспомните, воинство знати не так ли живет? Точно так же. Вспоминайте, вспоминайте!» за свой счет себе справляет оружие и сбрую, и не знают, перепадет им с княжьего стола кусок, али мимо рта пролетит. Такова жизнь. Говорил же вам, бойтесь исполнения своих желаний. Что ж теперь, посоветовать? Посоветую. Учитесь. Становитесь мастерами своего дела. Учитесь владению копьем и мечом. Выживайте в боях. И переходите в мастера, в наемники, «И гильдия наемников вам в помощь?» «Да, гильдия. Пришли мы с моим штабом в гильдию. Золотые заказы в наличии имеются. Но вот какой из них нам подходит? Наняться на затяжную войну одного землевладельца с другим – мало интересно, Долго, муторно и с мутными результатами. Золотые ликвидации – такой же порожняк. И не потому, что завалить такого будет сложно. Бессмертных нет». Даже у богов есть свой жизненный срок. Ясно, что если имя человека висит тут, и уже давно висит, напротив приличной кучи золота, то искать этого приговоренного будешь очень долго. Возможно, и вечно. Да и навык тут нужен скорее сыскной, чем навык киллера. Вот как найти Андра Мамонта, Северную Башню, личность вовсе мифическую, сказочную, героя устного народного творчества, да и вообще судя по тем же сказкам уже погибшего. Зачем вешать за его голову цену в центнерах золота? Чтобы было? Или слухи о его смерти были несколько преувеличены? На помощь пришел сам глава городской гильдии, потому как я тут тоже немного стал героем басен и сказок. Проклинаю ведь разом целое государство, нежить изгоняют тысячами заклятиями неведомой силы. И вообще я, ну вообще улетный! и враги пачками мрут от моей невероятной улетности, и сами собой в штабеля укладываются. Отвлекся. На самолюбование. Это сарказм для недогадливых. Так вот, глава самолично решил нам внести пояснение по поводу заказов. После улаживания вопроса по регистрации нашей банды под именем «Усмешка смерти», естественно, уплаты всех необходимых сборов и пошлин, А так как новых регистраций не было очень давно, да и впереди меня уже бежала моя информационная тень, легенда обо мне, то глава решил заняться нами индивидуально, лично, чтобы заодно и разобраться в нашем феномене. Вот он и помог нам в информационном сопровождении заказов. Привлекательно выглядели три из них. Но после рассказа главы два из них отошли в тень, и приглядным остался только один — «Ущелье скорби». Казначейство округа обещает засыпать золотом тот отряд отмороженных смертников, а это почти наше название, читай наше призвание, что сможет зачистить бывшие до потопа шахты горного ущелья от бывших работников этих шахт. Сложность заключается в том, что ущелье Скорби также называлось и до потопа. Это был местный гулаг, трудовая исправительная душегубка, каторжный забой и работали там, соответственно, каторжане, и прочие, униженные и оскорбленные. А когда мир навестил пушной зверек, верхом на серфе и на гигантской волне потопа, то каторжане, как истинно обиженные изгои, врагу на зло, остались в тех шахтах. Так и до сих пор там же, в виде не только бродяг, но и призраков, духов и прочей нечисти. И как-то всем было глубоко плевать на этих каторжан до недавнего времени потому как и мертвому, но подвижному населению ущелья скорби плевать на остальных, сидят в своем ущелье безвылазно. Было всем плевать. Только вот новому порядку, как я и ванговал, нужно много-много, да побольше, побольше. Да-да, та самая безудержная экспансия во все стороны. Нужны им эти богатые в прошлом выработки. Настолько нужны, что готовы платить не только за зачистку территории, но даже и за разведданные по ущелью. А что там в ущелье творится после потопа, как-то некому рассказать. Никто так и не вернулся ни разу ни с одного золотого выхода. Не знаю, как насчет вычистить это гнездо нечисти, а вот взглянуть одним глазком — это можно. С моей-то невидимостью и влиянием на мертвяков — дело плевое. Пришел, увидел — бинго! Полный кошель золота. Победил — и слава! Смог там, куда другие даже смотреть посыкивали. Громкое дело? Достаточно, чтобы привлечь внимание к себе. Но не пристало мне бегать за темными доважными. важными. Пусть сами бараны идут на заклание, или как бабочки летят на свет фонаря. Но пока мы, бараны, прям в горы, с контролером от администрации города и округа. Дядька-бюрократ похож на состарившегося чижика, такой же зачитанный до посинения батан, Со слабыми энергиями воды и воздуха в ауре но с близоруко прищуренными глазами под кустистыми бровями и в нелепом колпаке непонятного уже цвета и формы на голове. Чародей-чудак из детской сказки. С нами послан, как картограф. Карты чертит магией. Чудно. Но мне скучно. Нежить не видать и не слыхать, пейзаж откровенно скучно мертвый, твари нам на глаза даже показаться боятся. Потому пристаю с подколками к тем, кто не догадался от меня отстать в конец колонны. Лишь старого мага подкалывать вообще бесполезно. Лишь смотрит в ответ мудрыми глазами. В голове его белый шум. Совсем меня не понимает. Да ему все уже глубоко и далеко пофигу. Он уже давно не интересуется ничем, кроме карт и старых книг. А вот о своем деле о картографировании, о практическом применении биоэнергетических потоков силы для картографирования и географических исследований, может лекции читать часами. И пока он читает, то впадает в какой-то транс, не чувствует ни усталости, ни старости своей, ни голода, ни жажды, чешет по камням, как по лужайке университета, часами подряд, ни разу не запнувшись, вещая, размахивая руками, расправив плечи, горящим взором разгоняет туман на десятки метров перед собой, автоматически сдвигая на затылок сползающий на глаза колпак Пендальфа. Главное не прерывать его, а то скорость движения всего отряда упадет. Уважаю людей увлеченных. Считаю их придурочными, но уважаю. Заслушался, увлекся. Но о том, что за приятной беседой, пусть и в одно лицо, путь, короче, кажется, давно известно. Тем более, что если человек глубоко профессионален в своем деле, то и слушать его одно заглядение. Понимаешь, что у него там внутри его маленькой головы, под давно не мытыми и нечесанными волосами, под засаленным колпаком, вселенная. И тебе эта вселенная открывается. Будто своими глазами видишь это княжество до потопа, будто лично знаешь жестоких и безжалостных правителей этих земель, что в ежовых рукавицах держали народ, знать, и магов в княжестве, стальной рукой возрождали жизнь на этой земле после потопа, щедро поливая ее кровью врагов и своих подданных, удобряя пашни телами павших в боях, в больших битвах и в малых стычках. Особенно отличился патологической болезненной кровожадностью и неадекватностью последний князь этого дома. Собственно, потому и последний, крайний. Войско свое он угробил в боях с нежитью и в набегах на соседей, Казну разорил в бесплодных, бестолково организованных воинских походах, торгашей распугал непредсказуемостью и жадностью, народ засек до полусмерти изгнаил поборами, да бредовыми прожектами. Знать, магов и святош просто извел под корень в священной очистке Святой Родины от бродяг, тварей и прочей нечисти. Бродяг извели, нечисти тварей загнали в горные ущелья и на скалы просто-таки залив княжество кровью и завалив телами подданных князя. Понятно, почему новый порядок легко нашел отклик в народных массах на этой земле. Семя тайных советников попало на благодатную почву. От князя и его семьи даже похоронить было нечего. Порвали толпой в кровавую пыль, вывалив всем княжеством на Майдан, организованный тайным советом. Даже кровь с брусчатки места расправы с княжеским домом платками вытерли. Хранять те куски тряпок, как семейные реликвии. От князя отвернулся весь народ, в полном составе. Не стали его спасать ни маги, ни знать, ни служки Триединого, даже собственная стража перепилась до полусмерти, чтобы в нужный момент не суметь спасти лорда, суверена и работодателя. И вот теперь княжество стало северным округом государства нового уклада, и народ зажил по-новому полной уверенности, что строит истинное народовластие. Не буду их разочаровывать, потом сюрприз будет. С разочарованием, что еще одна мечта оказалась недостижимым мифом. Что там, где все равны всегда, найдется кто-то равнее. С удивлением поймут, что ермоуправление одно из самых сложных, одно из самых неблагодарных. А служение только тогда славное, когда оно «служение» и даже произносится с заглавной буквы еще захлебнуться в крапивных зарослях чиновничества, еще задохнуться, удавленные бюрократией. Но ничего я не скажу, потому как не ведаю альтернативы. Просто я и сам не знаю идеального устройства общества. Община родоплеменного общества, теплая и уютная, хороша лишь в этом самом роду, в малом племени. Эффект масштаба ее просто рвет, как проглоченная граната f 1 как капля никотина хомяка на куски. Феодализмом мир сыт по горло, хотя, как по мне, феодализма они даже и не видели. Капитализм и демократия позволят блаженствовать лишь части общества, причем весьма ограниченной частью общества, но за счет убогого существования остальной пирамиды общества. Неокапитализм с его теневыми мировыми правителями, что он может дать этим вот мужикам? Станок в патагонной фабрике и бутылку пива перед зомбоящиком вечером? Коммунизм? А какой он, коммунизм? Кто его, настоящий коммунизм, видел? Почему народовластие всегда заканчивалось кровавой диктатурой? И морем крови. Или революционные армии идут нагибать через колено остальной мир, как республика жабоедов, и на поле он любитель замороженное тесто есть? Либо весь мир идет нагибать в колено-локтевую позу страну стальных рабочих и крестьян, да закапывается под березовые кресты, огребая от мужиков под кровавым знаменем. Не знаю я, как лучше. Просто не знаю. Не знаю, как надо. Знаю лишь, как не надо. А это лишь половина знания. А не знаешь — молчи. Знаешь, тем более молчи. Вон небожители вообще жили, как в раю. И не как, а в раю и жили. И все у них было хорошо и благостно. Аж до ванильной тошноты все у них было хорошо и благостно. Может, их жизнь и есть истинный коммунизм. Все гля равны, равнее не бывает. Всем по способностям, работу, работу как призвание, по вложенному труду почести. И розовые сопли на весь экран от умиления. Никаких денег, никакой злобы, зависти, ревности, агрессии, депрессии — Никакой эксплуатации индивидуумом групп индивидуумов, никакого отчуждения трудящихся от средств производства и от результатов их труда, никаких репрессий, дискриминации, никаких патогонных фабрик и целых патогонных стран. Никаких притеснений по какому-либо отличительному признаку, цвету, росту, генетике, разрезу глаз, никакого разделения людей и стран по сортам и уровням развития. Никаких диспропорций в товарообмене между личностями и обществами. Тем более никакого умышленного изведения лишних бесполезных ртов, отравленной едой и водой, наркотой и бухлом, боевыми мутациями тривиальных вирусов и бактерий. Никаких войн, гонки вооружения, оружия массового уничтожения. И что? Где эти крылатые блаженные? Нет их? Бывает. А кто был их могильщиками? А вот они, потомки варваров, забодавших коммуны богоподобных, идут теперь рядом со мной. Крайне убогие существа, по сравнению с небожителями, нелепые и слабые, одержимые страстями и заблуждениями, потомки тех людей и тех демонов, что из розового сопливого рая сделали этот мир немилосердным порождением скверны. Но они, вот они! А божители сказка. Нет их. Считай, что и не было никогда. Их концепция общественного жизнеустройства оказалась нежизнеспособной. Где союз? Нет его. Считай, что и не было. Где империя русов? Где великие азы? Где тартария? Считай, что и не было никогда. Их концепции оказались нежизнеспособные. Мне ли чему-то учить мирян? Так какое оно? Идеальное мироустройство. Какая оптимальная экономическая модель, какая самая справедливая концепция общественного устройства? Неизвестно. Я не знаю такой модели. Лишь богам сие ведомо. Ха! Так у меня есть возможность воспользоваться подсказкой помощь друга, матерь жизни и смерти. Но сам же себя и обрываю. Не поминай имени божественного в суе, во-первых. Во-вторых, сам же учу Чижика не задавать вопрос, если знаю, какой ответ на него получу. Ведь я и сам знаю уже, какое для смерти идеальное мироустройство. В кино видел. Мемориальное военное кладбище Янки я в кино видел. Идеально выровненные лужайки с аккуратно подстриженной травкой газонов, с идеально ровными, геометрически правильными рядами бетонных надгробий, похожих на солдатские жетоны, с отлитыми на них именами, и штампом убиты в бою. Идеальное общество. Тихое, спокойное, послушное, на вечной прописке. Не сбегут за бугор, не соберутся на Майдан, не устроят революции, не бузят, не буянят, не болеют уже. Не требуют всего и сразу, да побольше, да побыстрее. Не требуют сильных и харизматичных политиков, понятной, умной, сильной и дальновидной политики, внешней, внутренней, Но при этом каждые 4-5 лет не хотят новых политиков, чтобы говорящие головы не надоели, но всенепременно умных, сильных, харизматичных, дальновидных и мудрых, причем обязательно честных. Настолько глубоко они «живые» — не то, что участвуют в народовластии, а настолько глубоко понимают принципы управления мегаструктур, чувствуют масштабы и инерцию этих самых наднациональных мегаструктур государственного уровня, не говоря уже о надгосударственных структурах планетарного уровня, что требует каждые 4-5 лет значительной смены парадигмы, чтобы обывателю не скучно было. И настолько они хотят понимать. А прописанные в идеальное мемориальное общество не страдают фигней, не нуждаются в благах цивилизации, даже в элементарных удобствах уже не нуждаются, равнодушны к общественной несправедливости, не испытывают страстей, уже не агрессивны, Нет в них жадности, алчности, зависти, похоти, пороков. И, наконец, все равны, как на подбор. Идеальное бесклассовое общество. Все залегают на одинаковой глубине и имеют одинаковый набор имущества, в котором уже и не нуждаются. Вопрос формы собственности для населения кладбища тоже уже закрыт. Никакого мусора и дерьма не производят, не загаживают землю под собой. Тихо, чисто, аккуратно. «Одна сплошная стабильность, одно сплошное спокойствие и стабильное развитие. Травка растет равномерно и постоянно. Лишь когда все умрут, закончится большая игра», — услышал я в своей голове слова. «Бродяги, некрополис, идеальное общество, лишенное всех пороков живых, всех!» «Радикальное решение!» И от этой мысли меня пробило озноб. В поисках поддержки оборачиваюсь к своим людям, но они резко шарахаются от моего взгляда, в ужасе, не выбирая пути под ногами. Проняло даже деда-аутиста в смешном колпаке, и он тоже грохнулся, запнувшись а булыжник засучил ногами. Спешно отворачиваюсь и прыгаю от них сам, кузнечиком взлетаю на скалу над дорогой. И они ощутили это мертвое дыхание этого идеального общества-некрополиса, матери смерти, и их проняло до смертного ужаса проняла: «Нет, слышишь? Это не вариант. Это конец истории. Конец всему, слышишь?» «Не слышит». И такая тоска охватила меня, что хоть волком вой на горные вершины. Опять, что я делаю в этом чужом для меня мире, среди чужих для меня людей, с их чуждыми мне проблемами и заботами? «Зачем все?» «Если все одно, конец один. Все умрут». Конечно, кто-то поженится в конце, как в сказке, и эти поженившиеся тоже умрут. Так в реальности. Моментом море. И я вестник смерти, рука смерти. Моя миссия убивать. Мишен комплект. Все мертвы, всех убил, один остался. В пустом, мертвом, спокойном мире. Глобального кладбища. Зачем, гля? Нахрена? Я не нужен. «Я же смерть. Я, не убивая, не выполняю целевое предназначение. Делать то, что должен? Убивать? А я не хочу убивать. Тогда нахрена я нужен?» «Надо как тому полковнику снова изобретать смысл бытия?» Порыв ледяного ветра с вершин гор чуть не скинул меня в пропасть с этой скальной полочки, на которой я и горевал, но не скинул же. Зато этот порыв ветра чуть согнал туман вниз, и голову мою чуть охладил. А что это я расхандрился? От скуки? Или чувствуя, как внизу, там, за туманом в городе, у подножья гор, из которого мы отправились в эту вылазку, реками льется кровь? Мне-то что? Люди режут людей. И что? Это их видовая особенность — смертность. Сами не только смертны, но и смертоносны — Сами подспудно чувствуют свою недолговечность, смертность. Может, потому и не ценят жизни всех других? Мне какое дело? Пусть хоть вырежут друг друга к буям. Подчистую. Меньше народа, больше кислорода. Понял. Это от скуки меня плющит. Надо чем-то занять свои руки и ноги. А там, глядишь, и в голове для блажи места не хватит. Прыгаю со скалы на скалу, паря на энергокрыльях. Все одно туман. Для людских глаз он непрозрачен. Прыгаю просто, чтобы прыгать. Кайфую от борьбы с порывистым ветром, от краткого ощущения полета. «Хорошая кошечка, не бойся меня. Нет, не буду с тобой драться. Знаю же, что за хвостом твоим логово с котятами. Ну и морда у тебя, Багира. Обгадится от неожиданности. Но грация, стать, красавица». «Ухожу уже, видишь? Не бойся меня!» И, сев над срубленным скале уступом, образующим как раз дорогу, смеюсь. Ржу, откровенно говоря. И от раскатов моего смеха камни срываются в обрывы. «Что ржу-то? Так я же смерть. А я не желаю убивать. Принципиально не желаю убивать. Смешно же? Смешно!» «Грустно, гля. Хоть плачь!» почему я попал именно в руки Матери Смерти, а не этому извращенцу трехочковому. Был бы паладином света в сияющем доспехе с джедайским мечом в руках и лебедиными через гля крыльями за спиной. Нес бы в мир доброе, светлое, вечное, лучи бобра и все такое, сражался бы со злом, изгоняя тьму. Но я, гля сам тьма. Должен сражаться с добром и светом во имя вечного мрака — Но сражаться с добром не то, что не хочу, а просто не могу. Я для темный, я для его добро просто не вижу. Я для и тьмы не вижу, лишь людей, в каждом из которых и дерьма полцентнера, и крошка алмазная, душевная, драгоценная, но имеется, в куче дерьма похороненная. Как бороться с тьмой, если нет ее? Тьмы нет. Темные маги и приспешники тьмы, выведенные мною из игры, Такие же люди, с такими же амбициями, как и прочие. Весь их грех, что они решились использовать запрещенные приемы и методики, переступили через черту табу и запретов, установленных обществом. А светлые? Они хорошие? Те же фанатики этого трехсоскового, много хуже перемноженных мною на нуль темных того тайного совета, как по мне. «Во имя своего Бога заживо сжигающие людей» преследующие людей за их врожденные и неотъемлемые свойства, предрасположенность к определенному спектру силы, одаренных в запрещенных аспектах экстрасенсорики, способных к искажению энергетических потоков, нарушению их нормального гармоничного течения, считают пакостниками. Так переводится применимый тут термин «к способным к проклятиям». Но люди без пакостников справляются с разрушением собственной гармонии. Сами себе разрывают ауру, расшатывая ее, бездумно разбрасываясь своей сущностью и целостностью. Чуть ли не половина потенциальных магов силой вытолкнута из хозяйственного оборота, насильно изгнана в объятия тьмы. Так и появилась тьма. Верно говорят, пока нет света, нет и тени. Ведь тьма из этих изгоев и состоит. Фанатик Святоша-самоучку-травницу, интуитивно владеющую способностью влиять на материально-энергетическую структуру реальности мыслеобразами, звуковыми колебаниями и прочими волновыми резонансами, может объявить колдуньей и сжечь щука. А ее или его колдуна учить надо. Это же просто одаренный. Сами же понаставили всюду непреодолимых стен и барьеров, имущественных, кастовых, социальных поначертили запретных границ и развесили вокруг ограждающих флажков. Куда податься одаренному сыну сборщика нечистот или дочери трактирной шлюхи? Даже ведь не мечтают. С рождения знают, что не про них эти заведения. А самоучки, которых кличут темными магами, в обучение берут бесплатно. Да и сила сама по себе – опасное явление. Даже если дочь шлюхи ничему и никогда не будет учиться, будет тщательно скрывать от всех свой дар, считая его проклятием, рано или поздно человек окажется в определенном состоянии сознания, в вихре эмоционального взрыва и утратит контроль над собой. Тогда и произойдет неконтролируемый и неуправляемый выплеск силы. И будет уже неважно, с жертвами или нет. Костер, фанатики святоши, ритуал, казнь на костре. Сила, как и огонь, как и электричество, не опасны только при умении ими пользоваться и соблюдении техники безопасности. Во всех остальных случаях страшная, разрушительная стихия. Стихия мощная и абсолютно равнодушная к жертвам. Если одаренный прошел через такой негативный опыт неконтролируемого выплеска силы, и ему удалось избежать костра, то его негативное запечатление уже произошло. Он знает, что его сила – зло, и он никому и ничем не обязан. Не ограничен никакими рамками и сводами правил, законов, творит, что хочет. А хочет он того же, что и все люди. Всего-всего. Побольше, получше, да побыстрее, поскорее. Так миру и явился самый настоящий злодей. Только их ли это вина, что они темные? Кроме чистых магов есть же еще и всякие полумаги, использующие в своей магической и естественной жизнедеятельности не только собственную силу, но и самыми разными ухищрениями, привлекающие и заемную силу, просто разлитую вокруг, либо собранную в каких-либо естественных емкостях. Ритуалом ли, каким привлекающим заемную силу, жертвой ли, неважно же. Важно, что все они, всем скопом, объявлены злом и преследуются. Лишь за то, что кто-то из них имеет наглость и использует в своих ритуалах человеческие жертвоприношения. Но, блин, не все же? Не все же душегубы? Зачем же всю эту разномастную кучу потенциально сильных личностей загонять в ряды собственных недругов? Зачем им в голову закладывать комплекс их собственной неполноценности? Зачем разрушать их личности? Только ли их это вина, что они становятся моральными уродами, с вывихнутой психикой и сильно расширенными рамками допустимых деяний? Злой гений, он же много хуже и опаснее, чем просто враг. Но разве не лучше ли было бы, чтобы это был не злой гений, а добродушный и славный соратник? Чем они хуже тех же святош, что в священнодействиях своих, использующих такой же ритуал, с теми же жертвоприношениями, и не стесняющиеся применять заемную силу своего триединого. Чем они иные? Названием? Цветом? Или только тем, что им темным не повезло? Что не оказалось у их лорда достаточно средств на поиск и обучение будущего мага? Что не оказалось рядом никого, кто заметил бы дар малыша, кто помог бы ему принять, усвоить дар и жить в гармонии с самим собой и со своими способностями? Не повезло, что всем вокруг было недобедного ребенка, который сам не понимает, что с ним происходит, разум которого рвет на куски от расщепления реальности между тем, что есть, и тем, как должно быть, но не будет, сознание которого распадается от страха, который вынужден жить двойной жизнью, под гнетом страха, с неизбежной последующей деградацией личности и морали от постоянного нахождения в сумеречном параноидальном состоянии с ущемленными амбициями, и прорыв, когда кумулятивный эффект накопленного раздражения и задавленного стресса переходит некий предел и взрывом эмоций сносят разум к шхерам, и все рамки дозволенного заодно туда же, с последующими двумя негативными явлениями – казнь на костре или явление миру нового темного, конечно же ищущего и находящего единомышленников, Да и по самим светлым море вопросов. Из разряда «ту ли страну» назвали Гондурасом. Претензий к ним много. Не зря я их интуитивно, чуть ли не в первый же день моего появления в мире, отнес к мутным ребятам, а не к интуитивно своим. Не ассоциировал себя с ними. Как знал, что я не на светлой стороне. И не на темной стороне. Я же не глюк, и Дарт Вейдер мне не отец. Мне не познать темной стороны силы. «Хм, М да. Я не белый, не черный, не красный, не радужно-голубой. Я вообще валенок. Чужой всем. Потому вперед. Если нет своих, значит все враги. Только некоторые из них пока не бросаются на тебя с ножами. А где-то любовь. И пусть она меня не полюбила, но я так и не смог изгнать ее из своего сердца. Она где-то там. И там ее жизнь, ее дети» их заботы, беды и мимолетные радости, и их враги, которые мне чуть больше враги, чем прочие. Вот и вылез смысл бытия. А вон и что-то рукотворное в пределах видимости, типа замка полуразрушенного. Будем поглядеть, что у них там плохо лежит, а кому тесно в своей шкуре. А может, кому-то грустно и скучно, и они ждут меня, никак не дождутся. А мои где? Пойду посмотрю. А вдруг повезло, да они, как те обезьяны, уже попрыгали с обрыва в туман к шхерам. Нет, не попрыгали. Идут. Щитами от тумана закрываются. Даже отсюда ощущаю, как они боятся. Укрываюсь лишь одной прозрачностью, складывая крылья, иду по дороге навстречу с как можно большей показной уверенностью в позе и походке. Увидели. Узнали. Волна прошла по щитам, сломав единую плетеную стену. «Хм, думают, что если я рядом, то не надо бояться. Хм, плохо. Держать строй», — приказываю. «Впереди что-то большое, каменное, но рукотворное». «Это башня скорби», — говорит дедок, тщетно щуря глаза. «Крепость врата ущелья. Дальше башни никто не смог пройти». «Почему?» — спрашиваю. «Из-за гарнизона крепости», — вздохнул дед, — «что до сих пор несет свое бремя?» «Бродяги», — удивляюсь я, — «а что не бродят?» «Некоторые виды нежити обитают строго в определенных местах», — дедок зачитывает лекционным тоном. «Если у них есть привязанность к определенному месту, то они или находятся прямо там, либо бродят неподалеку». «Обычно привязанный бродяга — это хороший знак», — добавил один из прилипал. «Привязываются они к чему-то, что было дорого для них. Чаще всего там золото. Или бывают другие ценности». «А бывает бесполезный хлам, что ценен только для костяного бродяги», — хмыкает лисья морда, перехватывая топор. «Но пока бродяг не перебьешь, не узнаешь, что их привязывало». «Перестраиваю людей». Самых ловких и крепких щитоносцев ставлю сдвоенной шеренгой впереди, перекрыв тропу полностью стеной щитов, еще два десятка строя вдоль боковых граней строя, как резерв, затыкать дырки в стене щитов. «Вы — щит! — говорю я им. Ваша главная задача — не бить бродяг, а не дать им пробраться сюда, в наши спины, к коням». Собираю прилипал с крушащим оружием и братков. «Вы — меч, разящий меч! Прием такой. Опираясь на наш щит, ударил, отошел. Не задираться, не вырываться вперед. Таким вот порядком и пойдем. Весь груз — вот этим. Их черед еще не пришел. Ну, с Богом, пошли». «Страшно?» — выругался один из носильщиков. «Я с вами», — усмехнулся я. «Я на вашей стороне. Что может быть страшнее меня?» Обернулись все. Видел, что плечи некоторых передернуло. Но помогло. Пошли увереннее. Идти еще далеко. Но я умышленно их выстроил боевым порядком загодя. Чтобы привыкли, досвыклись, да Чтобы и мандраж прошел, соратника, чтобы плечом и затылком чувствовали. Да и мне надо подготовить этот спектакль, чтобы все актеры хорошо знали свои роли. Я же их не просто таскаю с собой. Учу же их, баранов. Тупо, чтобы проверить или опровергнуть пословицу, что стадо баранов во главе с волком лучше или хуже, чем стая волков во главе барана. Выясняю. Если не вот такие вот мелкие забавы, то существование мое будет невыносимым. И такие вот кризисы меня будут накрывать много чаще. А так, голова забита всякой ерундой, некогда предаваться размышлениям. Например, зачем прилипало, таскаются со мной? Вопрос не слишком важный, мусорный, но занятный. Мужики-то, понятно, тягловое сословие, уже привыкли в моей упряжке, им некомфортно без узды. Страшит их свобода. Тем более другая упряжь. Моя вроде, с их точки зрения, хоть и жесткая, но не натирает до крови, до грыжи позвоночника не вылезают от меня, от того, что сижу на их шее, ножками покачивая. А другая упряжь еще и неизвестно, какой окажется. А вот что отпрыски знати до да одаренные неумехи ко мне прилипли. Хм, проучить их, что ли? Определенно. Надо докрутить эту мысль. Как в этот урок для «прилипал» и остальных включить? Решено. Не участвую в бою. Так, подстрахую. От фатального урона. Но сначала привал. А то вон уже ноги у людей подкашиваются. И не только от страха. «Привал!» — объявил я к всеобщему изумлению. «А вы думали, что бродяги прямо перед вами стоят толпой?» «Смеюсь я. До них еще топать и топать. Но надо привыкнуть идти такой вот боевой коробкой. Но слухаем и внимаем, ибо урок номер нцать. Кто в бой идет голодным, тот до победы не доживает. Урок номер мцать. Зачем тащить на горбу в бой то, что гораздо уместнее внутри твоего живота? Освободи место под трофеи». «Без сбора трофеев воюют только идеалисты и казенные полки. А мы наемники. Вещь! Что рот разинул? Почему личный состав до сих пор сыт только моими словами?» Первый бродяга рухнул на щит откуда-то сверху под крик «Берегись!» Орали все, а вот череп бродяги обухом топора с костяных плеч сбил кочерыш. Черепушка улетела куда-то в туман, скелет рассыпался. Сухие кости захрустели под ногами плотного строя щитоносцев. А ржавый и кривой меч бродяги я подтянул к себе телекинезом для маскирования и пущей таинственности пробормотав. «Гидросульфат аммония!» Я смотрел железяку. Как только бродяга был разрушен и связывающая его сила развеялась, то и меч из ровного и блестящего обернулся кривой, тупой и ржавой железкой. Роняю полоску металла обратно на землю. Вижу направленные на меня взгляды, качаю головой. Пока бой не окончен, поднимать только то, что тут же и нужно применить. Не отвлекаться. Если поле боя твое, все тебе останется. Если не твое, то тебе как бы и не надо уже. Я понятно объясняю? Берегись. Еще трое. Щит. Держать. Круши их, ребята. Вот. Молодцы. Еще двое. Работаем. Как показывались бродяги, Первый ряд щитоносцев вставал на колено, упирали щиты в землю и сжимались за щитами в ужасе. Второй ряд частично накрывал нижней частью своих щитов щиты первого ряда, но тоже сжимались за щитами. А вот ребята с топорами и дубинами уже крушили бродяг поверх этой преграды. Как отбились, меняем разбитые щиты на запасные, сдвигаемся немного. Добывших ворот крепости шли несколько часов. Не спешили, не опаздываем. У щитоносцев все ловчее получалось выстраивать стену щитов. Они уже не зажимались улитками под щитом и не зажмуривались от ужаса, смотря на атакующих бродяг. Благо плетенный из щит — не каменная стена, к сожалению. Один даже умудрился спихнуть бродягу щитом в пропасть и чуть сам туда не улетел. Бродяга вцепился своей мертвой хваткой костяной руки в щит и чуть не утянул с собой моего бойца — который не сумел быстро высвободить руку из ремней щита. Едва успел поймать бойца, и от души отвесил ему пендаля. «Ты щит, баран! Но удар щитом защитан! За неловкость будешь еще раз наказан! Позже! Понял?» Кланяется до земли, с колен, с блаженной улыбкой от уха до уха, плетется в конец боковой шеренги. «Щитов больше нет, плетеные же щиты. Только что смотреть через них хорошо» а вот прочности у них нет. Благо, бродяги хоть и быстрые, ловкие и мертвецки сильные, но тупые, как бродяги. На остатках стен, за остатками крепостных зубцов, стояли бродяги и изображали стрельбу по нам из луков. Луки давно истлели, стрелы тоже, как и плоть лучников, но, как говорится, привычка осталась. А тупые потому, как не видят явного отсутствия результата своей стрельбы но с мертвым упорством продолжают эту аэробику. Да и остальные, навались они все разом, раздавили бы. Пришлось мне вмешиваться. Вот бродяги и атаковали в разнобой. Каждый сам по себе. Много опаснее оказались несколько бродяг на воротной башне, что стали скидывать нам на головы булыжники. Булыжнику же ум не нужен, рухнул сверху, мозги расплескал. Я уже вскинул руки, чтобы установить защиту, и раздумывал, какую нелепицу в этот раз проорать в гарри-поттеровском стиле, но увидел, что дедок что-то бормочет себе под нос и плавно водит руками, жестами будто отталкивая булыжники, магией отправляя их в обратный полет, как бумеранги. А тупые бродяги даже не пытались увернуться, так что на фюзеляже старого мага тоже можно нарисовать пяток косточек. Можно было бы и десяток, но старик выдохся и подзаряжать его я не стал. Чужой человек — длинный язык. В проеме ворот на ржавых полосах когда-то стягивающих воротины задержались. Из всех щелей лезли бродяги. Некоторые вовсе безоружные. «Это похороненные здесь же воины гарнизона!» — сказал дедок. Исчерпав свой магический запас, он встал рядом со мной, справедливо рассудив, что это самое безопасное место в округе. Не считая меня, опасного ничего ему не угрожало. «Считаешь?» — спросил я его. «Шестьдесят четыре!» — ответил дед. «Гарнизон должен был состоять из сотни воинов, не считая всяких писарей и конюхов. Но никогда столько не было!» «И плюс сверху такие вот сверхсрочники!» — кивнул я, потом крикнул громче. «Половину уже завалили! Молодцы! Орлы!» А, -а, -а, -а, а дружно взревели бойцы «Мда. надо их правильному ура научить, а то черти что а, -а, -а, а как яйца отдавили час уже стоим счетчик замер на девяносто семи бродягах и это я еще спустил сверху спортсменов лучников наркоманов взяв их под прямой контроль больше уламывал их прервать их упражнения в аэробике чем ломал им защиту от взлома Направил их в атаку на стену размочаленных щитов. Пусть ребята поупражняются в рубке костей. «Придется зачищать здание», — вздохнул я. «В конце концов, должны же мы понять, что за сундук мертвеца их тут привязал». И тут же спел про сундук мертвеца и бутылку Рома. «Йо-хо-хо! И бутылка Рома!» И темнеет уже. Но, не выкурив неприятеля из его подполья, вставать тут на ночевку тоже глупо. «А так?» «Кочарыш, бери эту вот шеренгу. Твоя вот эта башня!» Указываю я рукой, какая именно. «Ты, как там тебя?» Парень, на которого я указал, в это время обернулся ко мне, запнулся и чуть не упал, но ловко провернул в руках топор на длинной рукояти и уперся на него. «Не упал!» — прокомментировал я. «Будешь пизань! И не падай!» «Вот эта вот шеренга и эта вот башня твои! Чижик, эти вот бойцы, вон тот!» «За куток». Распределяю отряды, направляю, ору им в спины. «Живее, дети беременных черепах! Ночь уже, а вы все телепаетесь. Спать пора, а мертвые бродят, как у себя дома. Побег, дудка, дай музыку, чтобы знали, где тыл, для ориентации по барабанам, чтобы в темноте не заблудились. Факела давайте! Говорят, нежить огонь любит. Или боится, неважно. Дед, живой? «А эти два недоразумения...» «Это я про раненых. У одного сломана ключица, у другого снят кусок скальпа, кровь заливает глаза. Я не стал полностью отводить удар. Пусть знают, что здесь вам не тут. Ишь, решил, что голова его крепче копья бродяги. Да если честно, я и сам не ожидал, что бродяга не полезет с копьем на стену плетеных корзин, как должен был, а просто бросит его». Копье просто не заметило плетеной преграды и чуть не пробило голову щитоносцу. Надо бы им шлемы сообразить. И доспех, и щиты с оружием нормальные, и карандаш, губозакаточный, на всю толпу. Народ разбредается. В напряжении слушаю, где орать будут, а где не будут. Где бродяги, я и так знаю. Трое заблудились внутри помещений, с десяток примерно ниже уровня земли. «Что-то их мало», — пробормотал я. «А, это вот, уже из свежей партии», — продолжил дед. «Слышишь, глава, что говорю тебе?» «А?» — поворачиваюсь к нему. «Мы не первые тут», — говорит старик. «Но я насчитал только четверых бродяг, что пришли сюда уже после потопа». «А как ты их различаешь?» — поинтересовался я, проверяя повязку бойца, что удерживала сломанную руку. «Различаю», — буркнул дед. «Были тут и другие охотники до сокровищ башни скорби». «Залетные какие-то!» «Почему залетные?» — удивился я. «Все местные знают, что именно долг держал тут стражу скорби, а не сокровища. Откуда у стража, охраняющий катаржан, сокровища? Что им скрывать? Кучу угля? Скудное свое жалование? Свитки докладов и учетные книги?» «И что ты молчал?» — тихо прошепел я. «Вы так рьяно горели желанием найти сундук мертвеца, что я постеснялся» пожал плечами старик. «Что еще ты постеснялся сообщить?» спрашиваю я, порыкивая голосом от злости. «Что эти бродяги, вообще-то, бывшие стражи. А бродяга обычно повторяет то, к чему привыкло его тело за время его жизни. Земляко проет землю, каменотес». «Я понял», — прервал я его. «Лучник стреляет из несуществующего лука, а бродягами становятся исключительно купцы и бродячие артисты». Старик пожал плечами, продолжив. Бой строим! И взаимодействие в бою стражи, как бы не основное, чему их учили всю их жизнь. Башня скорби, тем и была опасна, что стража ее действовала единым строем. Но этого не было сегодня. Повезло, пожал я плечами, сбегая от въедливого старика. Трех бродяг быстро нашли, тем более, что они и не прятались. Один вообще, как бот в глючной игре, пытался выйти в глухую каменную стену, гремя о камень своими костями и оружием. И лишь учуяв людей вблизи, бросился на них. Один боец принял его на уже мягкий разлохмаченный щит, взвыв, и этот боец сломал руку, а Чижик в это время рассек костяную корзину грудной клетки бродяги своим мечом, но не прорубил ему позвоночник. Это закончилось бы для юноши травмой или раной от рук бродяги, если бы не было остальных, что ударом самодельного копья в пустую глазницу положили конец этой схватки. С остальными двумя справились скучно и буднично. Если можно так сказать, обои с неумершим мертвецом. Осмотр голых стен и завалов, рухнувших перекрытий крепости, производить при свете факелов не стали. Я понадеялся на свое чутье нежити и созвал всех во внутренний двор крепости. «Внизу еще есть бродяги», — говорю я им. «Но сейчас весь строй будет излишеством. Да и тут надо лагерь организовывать. Потому беру только желающих. Добровольцы имеются?» «Имеются. Хорошо. И еще хорошо, что не весь строй шагнул разом. Старик, с нами идешь», — говорю я магу. «А ты, Чижик, наверху остаешься, за старшего». «Почему я?» — взвизгнул княжонок. «Потому что я так решил» заявил я, отворачиваясь, считая тему исчерпанной. «Обращаюсь к черному провалу в земле, что был когда-то лестничным пролетом с этого, когда-то второго яруса крепости, на теперь подземный, первый. Я первый иду, остальные за мной, в произвольном порядке, но старик в центре. И еще, кто уколит меня, даже случайно, прокляну!» И спрыгиваю в темный провал в земле».